Одна женщина-психолог рассказала о странной и загадочной закономерности. Она не так давно начала практику. Несколько лет всего проводит терапию. И она узнала, что почти все клиенты, которые прошли долгую терапию, умерли. Причем по разным причинам. Конечно, не все проходили долгую терапию. но ушли из жизни именно те, с кем она имела эмоциональную связь, с кем сложились глубокие отношения, кто приходил именно лечиться от душевной боли и страданий. И вот сначала она случайно узнала о смерти нескольких человек, потом специально стала интересоваться и с ужасом узнала, что и другие умерли. Неужели это она виновата? Что-то не так делала, говорила. Но она действовала абсолютно правильно. Людям стало лучше. Они решили свои проблемы. И умерли они по разным причинам. Как же так? Одной психологией этот факт не объяснить. У каждого человека есть своя миссия. Мы ее можем не сознавать. У этой женщины была миссия такая — подготовить человека к уходу. Все ее клиенты привели в порядок финансовые дела во время терапии, рассчитались с долгами, наладили контакт с близкими и с коллегами настолько, насколько это было возможно. Они словно готовились к дальней-дальней поездке. переезду на другой конец земли. И эти люди вспоминали детство. Вообще, много вспоминали, словно итоги подводили. А она слушала, потому что кроме нее никто не слушал этих людей. Они доверили ей свои секреты и мысли, а потом ушли, облегчили душу, Решили земные вопросы и ушли. Они словно чувствовали, что поезд уже прибыл на перрон и ждет их. Ученые тоже заметили. Люди бессознательно чувствуют свой конец за год-полтора до ухода. Вот такие люди к ней приходили. И она помогала им. Такова ее миссия. Все эти ушедшие были ей благодарны. Вины не было, и ничего мрачного не было. Ее миссией было поддержать и выслушать. И она сменила работу, поняла, где ее место, получила новую квалификацию и стала работать с безнадежными пациентами. Это ее призвание, редкое, но исключительно важное. Призвание может быть разным, и открывается оно не сразу. Мудрость в том, чтобы его принять и соответствовать ему наилучшим образом. Кто-то призван встречать, кто-то веселить, кто-то учить, кто-то лечить, а кто-то провожать. И в чем наше предназначение, мы узнаем с течением времени, если будем наблюдательны.